По счастливому стечению обстоятельств, несколько дней спустя, доктор Джекилл давал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей, людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного, он далеко не в первый раз уходил от друга позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кровь. Многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе. Нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекилл не был исключением из этого правила. И теперь, когда он расположился по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, моложевый мужчина лет 50, с лицом, быть может, не совсем открытым, но бесспорно умным и добрым. Вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Атерсону самую теплую привязанность. Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекил. Извольте, друг мой, о чем же? О вашем завещании. <клых> вот как... Ой, мой бедный Атерсон, на этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстроился как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Ну, если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэнниона, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. Да я знаю, что он превосходный человек Не хмурьтесь, пожалуйста Да, превосходный Я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще Но это не мешает ему быть упрямым педантом Невежественным, надутым педантом Я ни в ком так не разочаровывался, как в Лэнгене Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным? <связь> Мое завещание? Да, конечно, знаю Вы мне это уже говорили. Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз. Я... Мне стало кое-что известно про Хайда. Я не желаю больше ничего слушать. Мне кажется, мы договорились не обсуждать этого вопроса. Но то, что я слышал, отвратительно. Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении. Оно крайне щекотливо Атерсон крайне щекотливо и странно очень странно это один из тех случаев когда словами делу не поможешь Джекил вы знаете меня знаете что на меня можно положиться доверьтесь мне и я не сомневаюсь что сумею вам помочь Мой дорогой Атерсон, вы очень добры, очень. И я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я вам верю, верю безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще. Больше, чем на себя. Но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется. И дело стоит далеко не так плохо. И чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь. Стоит мне захотеть И я легко и навсегда Избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово И еще раз от всей души благодарю вас Но я должен сказать вам кое-что, Атерсон И надеюсь, вы поймете меня правильно Это мое частное дело И я прошу вас не вмешиваться Разумеется, это ваше право Ну... Раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, последний раз, мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. И, и я знаю, что вы его видели, он мне об этом рассказывал, и, боюсь, он был с вами груб, однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке. И если меня не станет то прошу вас, Атерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, зная бы все, а ваше обещание снимет камень с моей души. Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию. Об этом я не прошу. Я прошу только о справедливости, только прошу вас помочь ему ради меня. Когда меня не стать. Хорошо. Я обещаю.